Глава двадцать седьмая. Я умерла. Меня не стало. Меня больше не было. Не было боли, печали, радости и горя. Я была везде и нигде одновременно. У меня не было тела, не было сознания. Я была целым миром, я была песчинкой. Со мной осталось только имя. Кайл. Он мой, а я только его. Всегда была его, даже когда мы не были знакомы. Я больше никогда его не увижу. Не смогу обнять, утонуть в его глазах, услышать бархатный голос. Элис. Этот звук, как глоток свежего воздуха. Жаль, что мираж. Лиссандра, ты меня слышишь? Я готова тебя слушать всю жизнь. Адептка в Элис. Декан злится на меня. Такой сердитый голос. Что я натворила? В чем виновата? Леська Ёшкина, ты мышка! Ого, даже прошла на меня ериться. Элис. Голос Кайла был наполнен отчаянием. «Элис, вернись ко мне!» В полной тьме зажегся крошечный огонек, такой маленький, что я сначала приняла его за пылинку. «Вернись!» Пылинка встрепенулась и загорелась ярче, превратилась в пятнышко. Теперь все мое существо было сосредоточено на этом. Как добраться до него, как найти путь? «Элис, слушай мой голос!» скомандовал Кайл. «Я готова слушать твой голос целую вечность!» «Ведьма, я тебе сейчас нос откушу», — пообещал мой несносный фамильяр. Я ощутила досаду. «Да с чего этот писец решил, что может меня шантажировать? Надо ответить ему. Сказать, что у меня и носа теперь нет. Но как возможно ответить, если я лишена губ и языка? Да и горла у меня тоже нет. Я не могу говорить. Зато, оказывается, могу слушать. Могу». Светлая точка еще немного увеличилась в размерах. «Теперь я точно знала, голоса идут оттуда». Только я понятия не имела, как мне туда добраться. Я стремилась к этому сиянию, желала оказаться рядом с этим светом, нырнуть в него и вырваться из тьмы. Странно, но пока я была в полной темноте и не помнила о свете, мне он и не нужен был. Сейчас стал жизненно необходим, если это можно так назвать. Откуда-то пришло понимание, что именно от этого крошечного пятнышка зависит мое существование. И теперь я чувствовала волнение. Как же мне добраться туда? Как ответить? «Девочка». Одно слово в этой оглушающей тишине прозвучало громовым раскатом, хотя при этом голос, позвавший меня, был мне совершенно незнаком. «Я знаю, ты меня слышишь. Я не отпущу тебя. Вернись, ты нужна нам». Он говорил тихо, но каждое слово пронизывало меня, заставляло вздрагивать, возвращало желание бороться. Я сделала усилие потянулась навстречу свету. Теперь я снова была человеком, а не частью этой пустоты. Я будто плыла в воде, тянула руки к сиянию. Вокруг головы расплывались пряди рыжих волос. В груди медленно, нехотя билось сердце, а глаза наполнялись слезами. «Помоги мне!» — прошептали непослушные губы. Светлого пятнышка. Нет, уже от яркой мерцающей звезды вырвался луч. Потянулся ко мне, врезался в грудь, разбивая меня на миллионы осколков. Глубокий вдох, причинивший сильную боль. Я закашлялась открыла глаза. «Элис!» Сверху вниз на меня смотрел декан. На его прекрасном лице олели капли крови. «Кай!» Я снова закашлялась. «Тише!» Обеспокойно проговорил мужчина. Моя голова лежала на его груди. Ведьмак сидел на полу, обняв меня и баюкая, словно ребёнка. На моей груди расплывалось красное пятно, хотя не такое большое для смертельного удара в сердце. Кинжала не было, как и не было больше оков на моих руках. «Всё хорошо». Декан ласково погладил меня по голове. «Ты жива, это самое главное. Теперь всё будет хорошо». Моя маленькая, храбрая ведьмочка. Ты спас меня. Улыбнулась ему не в силах отвести взгляд от расплавленного золота в его глазах. Вернул меня. Писец. Холодный мокрый нос ткнулся мне в ладонь. Писец, твой фамильяр тебя спас. Пояснил для непонятливых Проша. Если бы не Анур при ей, согласился Кайл. Мы бы не смогли найти тебя вовремя. Мы и так чуть не опоздали. Спасибо, сказала им обоим, проведя кончиками пальцев по пушистой шёрстке своего зверя. Рядом крутилась Рейна, обеспокоенно глядя на меня. «Привет, подруга!» Шепнула ей я. «Мрррр». Кошка приблизилась и потёрлась мордой о моё плечо. Она очень переживала. Перевёл магист Равен. Видимо, их связь не настолько ещё окрепла, чтобы мы тоже могли слышать рысь. Возможно, Рейна сама ещё неосознанно сопротивлялась укреплению этой связи. Всё ещё не могла простить ведьмаку, что он силой её привязал. Уверена, со временем эти двое станут настоящей парой ведьмака и фамильяра. «Как ты себя чувствуешь?» спросил мужчина, погладив меня по щеке. Его прикосновение распространило тепло по всему телу. Сердце дернулось и застучало гораздо быстрее. Невероятно. Мое сердце снова может биться. Я умерла и вернулась, но не стала зомби. Как такое возможно? Я прислушалась к себе. Чувствовалась еще слабость, но с каждым мгновением мне становилось все лучше. Боли в груди больше не было, запястья тоже не кровоточили. На месте порезов остались лишь тонкие розовые шрамы. Я даже снова чувствовала свой источник. Пусть он сейчас был очень слаб, почти неосязаем но он ещё искрился силой. Значит, моя магия вернулась ко мне. Я тут же призвала её, создала на ладони крошечную снежинку. Маленькую и бледную, почти прозрачную, но такую нужную мне сейчас. Всё восстановится. На тебе слишком долго были браслеты из кридония, блокирующие твою магию. Услышала я незнакомый голос. Тот самый, что вернул меня из тьмы. Незнакомый, но в то же время какой-то родной голос. «Привет, невеста!» К нам подошёл мужчина. Снежный демон. Присел рядом и хитро подмигнул мне. «Идти сможешь? Или тебя понести?» «Я сам». Тут же отозвался Кайл. Демон поднял руки ладонями вверх и усмехнулся. «Ладно, я не претендую». Хохотнул демон и снова подмигнул мне. Нервный тик у него, что ли? Декан поднялся на ноги, бережно держа меня на руках. «Тебе не больно?» Осторожно спросил он. «Нет». Уверила я его, удобно устраивая голову на его груди. «Рядом с тобой мне хорошо». С наслаждением вдохнула знакомый аромат его кожи. Неужели все это правда? Я выжила, моя магия вернулась, мой фамильяр рядом. Но главное, Кайл здесь. Он пришел за мной. Мы все еще находились в той самой комнате, где Оливер проводил ритуал. Я старалась не смотреть по сторонам, но все равно то и дело в поле зрения попадали гниющие останки умер, шевеляющиеся оторванные конечности, ледяные столбы и кучки пепла. Здесь была настоящая битва. Но кроме Кайла и моего жениха, были и другие маги, и даже демоны. Ведьмака-охотника и некроманта не было видно нигде. «Неужели всё это из-за меня?» — тихо спросила я. «Разумеется, радость моя!» — ответил жених. «Никто не останется безнаказанным, если посмеет обидеть мою невесту». На миг мне показалось, что Кайл зарычал. Он крепче прижал меня к себе и проговорил что-то ругательное сквозь сжатые зубы. «Высший!» — лениво сказал Снежный. «Я же сказал тебе, что всё понял, не буду вам мешать». «Но ты ведь должен понимать, что пока на твоей избраннице моя метка, мы связаны». «Ты назвал её своей радостью», — невольно буркнул Кайл. «Боги, я его не узнаю. Он что, ревнует?» «Не вопрос. Буду называть её печаль моя», — пожал плечами этот язва легко и непринуждённо открывая портал перед нами. «Мы оказались в совершенно незнакомом помещении, а точнее в спальне». Кайл бережно уложил меня на широкую кровать. «Тебе нужно отдохнуть», — проговорил декан нежно, едва уловимо касаясь губами моих губ. Я действительно ощущала сильную слабость, была готова снова соскользнуть в забытье, но всеми силами цеплялась за край реальности. «Не хочу возвращаться туда, откуда меня вытащили». «Не бойся, лезь», — ласково заговорил Проша в моей голове. «Ты больше туда не вернёшься. Обещаю. Твой ведьмак и демон этого не допустят. Да и я теперь рядом». «Мне нужно в ванную», — вяло тазвалась я. Хотелось смыть себя запах подземелья, где меня держали. Запёкшаяся кровь неприятно стягивала кожу, да и казалось, что вместе с водой, омывшей моё тело, уйдёт кошмар, который пришлось пережить. «Ты ещё слишком слаба», — возразил Кайл. «Успеешь ещё». «Или мне тебя сопроводить? Вдруг ты там в обморок упадёшь?» Мои щёки мгновенно обожгло жаром от смущения. «Нет», — поспешнее, чем нужно было, — ответила я. «Я сама». «Сама ты пока можешь только спать». Встрял демон. Я бросила на него долгий, сердитый взгляд. Мой жених, как и все демоны, был довольно высокого роста, даже выше Кайла, с правильными, какими-то совершенными даже чертами лица, будто передо мной была ожившая статуя древнего божества. Светлые, почти белые, длинные волосы рассыпались по плечам. Плечи, кстати, тоже впечатляли своим разворотом. При этом каждое движение демона было неестественно плавное, выверенное. Так двигается хищник, уверенный в своей непобедимости, готовый напасть в любую секунду, оставаясь при этом притворно спокойным. Но больше всего меня поразили его глаза цвета грозового неба. Они казались особенно яркими на фоне светлой кожи мужчины. Красивый, холодный и невероятно опасный, как и все снежные демоны. На его губах блуждала немного ехидная улыбка. Он тоже с интересом рассматривал меня. Я ни на миг не поверила его улыбке. Это все маска, за которой прячется смерть. Да вообще, кто такой, что так раскомандовался?» Беловолосый вскинул подбородок, изобразил шутливый полупоклон и представился. «Дастян Стайрекс, печаль моя». Его имя мне ни о чём не говорило, лишь фамилия краем царапнула какое-то воспоминание, но мне не дали сосредоточиться и понять, что именно я должна вспомнить. Декан обхватил моё лицо ладонями, привлекая внимание к себе. «Тебе сейчас нужно отдохнуть», — произнёс он, глядя мне в глаза. «Твой фамильяр поможет тебе восстановить силы и напитать магии источник». «Из тебя выкачали слишком много крови, а браслеты из кредония высосали твою магию. Заодно и лишили тебя связи с фамильяром. Поэтому мы не могли тебя найти так долго». Тяжёлый вздох. Ведьмак прикрыл глаза, будто прогоняя дурные мысли. «Я не могу тебя потерять, слышишь?» «Не могу». «Ты чуть не погибла. Такого не должно было случиться. Ты нужна мне. Прошу тебя, перестань спорить и отдохни. Я приведу целителя. Ты восстановишься, и мы обязательно обо всём поговорим. Позже». Я плавилась от его прикосновений, от каждого слова, от бесконечной нежности, наполнявшей его взгляд. «Я люблю тебя, маленькая вредина», прошептал мне в губы Кайл, и мое сердце снова перестало биться, когда он поцеловал меня. «Люблю». Я не успела ответить. дастиан щелкнул пальцами, меня окутало белое сияние, и мои веки перестали мне подчиняться. Вот же гад! Он на меня еще и сонные чары напустил. Уже уплывая в царство сновидений, я ощутила, как кто-то маленький, тёплый и пушистый улёгся рядышком со мной. В тот же миг искра в моём источнике вспыхнула ярче, наполняясь силой. Спасибо тебе, прошенька, что делишься со мной своей энергией.